Глава девятая Дождь кончился только к полуночи. К этому времени путники вымокли до нитки, замерзли и уже готовы были заночевать прямо на дороге. Они миновали блокпост, но, к своему удивлению, поселений за ним не увидели. Лишь все та же пустынная дорога, не считая домика постовых и небольшой казармы. На вопрос, где же можно переночевать, солдат с квадратным лицом лишь что-то пробурчал себе под нос и неопределенно махнул рукой в сторону тьмы. Пошли в указанном направлении. Шли долго, чавкая дорожной грязью, постоянно натыкаясь на ямы, колдобины и пни. В ночной тишине особо отчетливо были слышны собственные ругательства. Наконец, в тусклом сиянии звезд на склоне невысокого лесистого острога показалась деревенька. Кривые халупы да осевшие домики из соломы. У входа в поселение на высоком столбе горела увесистая кованная лампа. Только благодаря ей удалось найти дорогу к деревушке и не увязнуть окончательно в грязи. С трудом нашли захудалый постоялый двор, с не меньшим трудом растолкали спящего управляющего. Сила оставалось только стянуть себе мокрую одежду и упасть на соломенные матрасы. Всю ночь, несмотря на усталость, которая, как известно, делает сон крепким и пустым, Ардусу снились кошмары. До самого утра он вздрагивал, стонал, а то и вовсе подскакивал и, тяжело дыша, пытался судорожно сообразить, где находится. И только густой храп друга приводил в порядок мысли, и Ардус, облегченно выдохнув, вновь ложился спать. А под утро приснилось и вовсе невообразимое, будто в него вселился демон, огромный лохматый зверь, начал управлять его разумом, Голос чудовища постоянно что-то говорил ему, какие-то страшные слова, которые никак он не мог запомнить, но от которых тряслись руки, и сердце выпрыгивало из груди. Демон овладевал его телом постепенно. Сначала руки перестали слушаться, потом ноги, потом шея, глаза. Это было странное ощущение, неприятное. Ардус лишь мог безмолвно наблюдать, как его тело послушно исполняет приказания демона. Руки, словно чужие, хватают людей и кидают в костер, одного за другим, одного за другим, словно поленье. И все время, сквозь истошные крики заживо горящих, он слышал этот дикий, безумный смех чудовища. «Ты все правильно делаешь, все так!» «Молодец!» Ардус проснулся весь в холодном поту. Светало. От утренней влажной прохлады было зябко. Хотелось пить. Парень тихо поднялся, взглянул в окно, пытаясь найти поблизости колодец. Во дворе лениво расхаживал управляющий, еще сонный, злой. Ходил с огромной плетеной корзиной, в которую собирал куриные яйца. Сразу захотелось есть. Ардус надел еще влажную одежду, потягиваясь и, зевая, вышел на улицу. Завтрак из шести жареных яиц, пары ломтиков бекона, четырех кукурузных лепешек и кувшина вина стоил ему семь серебряных. Заоблачная цена. Но, к сожалению, быстро растворилось в пьянящем запахе жареного мяса. Управляющий внес огромную сковороду, на которой еще все шкварчало в комнату, молча принял плату и быстро ушел. Кливента долго будить не пришлось. Едва почувствовала надуряющий аромат еды, как тут же подскочил с кровати. — Еда? — оживленно потер он руки. — Это хорошо. Я чертовски голоден. Они поели, не отвлекаясь на разговоры. Выпили вино и, весьма довольны, вновь отправились в путь. По уверению управляющего постоялого двора, дам Альтара оставалось совсем немного. «К вечеру будете там», — сказал он им напоследок. Этот город он ни разу не видел живьем. Только однажды, когда в их городишко проездом заходил бродячий театр теней господина Йохана Мана, Узрел он амальтар на живых картинках кукловода, что завлекал всех на выступление. Ардус не пожалел денег, отдал пару медных монет, ведь сгорая от любопытства. Чтобы увидеть живые картинки, нужно было посмотреть в специальную скважину на ящике, а кукловод с охотой комментировал волшебные карточки. «Красивая женщина танцует Джангину», Торжественно говорил он, и на картинке, и в самом деле полуобнаженная девушка начинала соблазнительно извиваться в причудливом танце. «Волк нападает на пасущееся стадо», — вновь произносил он, и картинка сменялась на другую. Огромный зверь в два прыжка настигал молодую овцу, вцеплялся ей в горло и валил на землю, раздирая ей плоть. Великий город Амальтар — вид с птичьего полета. Перед глазами открывались огромные белые дворцы, улицы, вымощенные камнем дороги, сады. С высоты это выглядело удивительно, от этого захватывало дух. Теперь же город предстал в другом обличии. От Амальтара и сейчас захватывало дух, но по другой причине — Вонь здесь стояла невыносимая. Я себе несколько иначе представлял этот великий город, с трудом сдерживая безрадостное удивление пробубнил Ардус. Разочарование увиденным отдавалось неприятной тягучей болью чуть ниже шеи. Каждая деталь бросалась в глаза, беспощадно разрушая в пыль тот идеал, что был так бережно воздвигнут в его сознании за все годы жизни. — Осторожно, в лужу не наступи, — сказал Кливент, оттягивая друга за локоть в сторону от зловонной ямы до краев наполненной коричневой жижи. — У нас в деревеньке такой грязи даже в свинарнике не было. И в самом деле грязно, — только и смог произнести Ардус, лавируя между кусками жирной грязи, вздыбленной недавно проехавшим обозом. Нестерпимо зудилась в носу от смрада, что стоял на улице. Едва сквозняк поднимал с закоулка застоявшуюся там вонь, как к горлу тут же поступала тошнота. Но самое удивительное было в другом. «Здесь же еще и люди живут», — оглядывая крохотные дома, сказал Кливент. «Люди?» в представшем перед ними калеке без ног, в черных лохмотьях, покрытого трупьями и мухами, и в самом деле сложно было разглядеть человека. Оборванец выполз из хижины, больше похожей на собачью кунуру, протянул руки, изъеденные какой-то жуткой болезнью, прохрипел «Денег дайте, еды дайте». «Убирайся прочь!» — брезгливо бросил Клевин, шарахаясь в сторону. «Не вздумай даже приближаться ко мне, мерзость какая! Денег дайте, еды дайте!» Ардус не ответил, едва сдерживая рвотный позыв, быстро ретировался. Шли быстро, уже не обращая внимания на вонь и попрошая, которых становилось все больше. Около сутулого мостика увязалась за ними гадалка, настойчиво предлагая свои услуги. «Мальчики, давайте расскажу судьбу вашу. Всю правду поведаю. Вот тебя, красавчик», — обратилась она к Кливенту, «Бурная жизнь ожидает, непростая. А у тебя, хмуренький мой, огнем глаза пылают, власть в твоих руках вижу, огромную, и тьму за спиной твоей». А еще мертвых вижу за спиной. Ардус дрогнул, не успев подавить в себе эмоции. Мельком глянул прямо в глаза гадалки. Она будто все знала про убийство двух людей, про воровство обоза, и улыбалась, холодно, лишь слегка приподняв кончики губ, словно насмехаясь над ним. — Хочешь, расскажу подробнее? — промурлыкала она, протягивая руку. Ардус быстро замотал головой. «Не хочешь? А может, тогда что-нибудь другое интересует?» Она заговорщицки подмигнула им. «Я недорого беру и болезнями не болею. От меня все клиенты в полном восторге уползают. Имея дело со мной однажды, к другим уже не обращаются. Ну так что, мальчики, можем сразу втроем, но надо будет доплатить». Гадалка вновь подмигнула парням. В уголке ее глаз все время норовели усесться мухи. Гадалка фыркала, сгоняла насекомых привычным ленивым движением руки, словно делала это всю свою жизнь, подобно коровьему хвосту, смахивающему докучливую мышкару. От женщины пахло сырой землей. «Могилой!» — промелькнуло в голове. Ардус сморщился, не в силах стерпеть запах. «Или, может быть, вы любовники, и я вам не нужна вовсе?» Гадалка беззвучно рассмеялась. С трудом отвязавшись от докучливой женщины, они миновали мостик и очутились на небольшой базарной площади по случаю празднования дня урожая битком, забитой торговцами хлебом и овощами. Шум тут стоял такой что путники с трудом могли разговаривать друг с другом. «Куда нам? Да откуда же мне знать? Спросить бы у кого?» «Молодые люди!» «Да, вот вы!» — обратился к ним незнакомец, стоявший за прилавком, на котором возвышались пышные аппетитные булки и калачи. Голос продавца был густой, с небольшим акцентом, выдававшим в нем южанина, и звучал поверх всего базарного ора. — Вижу по глазам, вы в растерянности. Давайте я вам помогу. Идите сюда, не бойтесь. Парни подошли к продавцу в знак приветствия скупо, кивнули головами, ожидая любого подвоха. Студиозы? — рассмеялся тот, держась за живот. Видо он был необычного для пекаря. Шишковатый бритый череп, масловатые крепкие руки, широкие плечи, словно присыпанное песком лицо с давно сломанным и криво сросшимся носом. Такие люди обычно не булочки пекут, а в подворотнях бока друг друга наминают. Глаза продавца, однако, не выражали и намека на угрозу или агрессию. Напротив, казались добрыми еще какими-то уставшими. — Я ведь прав? Студиозы? Ардус чуть кивнул. — Не совсем. Только поступать едем. — Ну, тогда можете даже не говорить, что у вас за проблема. Сам догадаюсь. Продавец звонко щелкнул пальцами и произнес. — Не можете Академию найти? — Точно, — воскликнул Кливент, немного расслабив напряженные плечи. Самый сезон нынче на таких, как вы. Как слепые щенки, тычетесь во все стороны, ходите потерянные, будто мешком пришибленные. Нынче ведь пора какая? Пора зачисления, поэтому в городе полно таких вот, как вы. И виду вы, будто даже все одного, словно родня из одного поселка. Глаза у всех сверкают радостью и детством. Ничего. Ко второму курсу обычно это проходит. Ко второму курсу уже во многих волчата просыпаются. Взгляд рыщет, чего бы пожрать с голодухи. Продавец тяжело вздохнул, словно что-то вспомнив. — Вы будьте, парни, аккуратнее. Тут на таких, как вы, устраивают». охоту устраивают. — Охоту? Брови Ардуса приподнялись. — Какую охоту? — Обычную. — Обычную. Продавец бросил взгляд на базарную площадь, по которой сновало уйму народу. «Жуликов много. Они вашего брата с полувзгляда узнают и дурят, кто как умеет. Так что вы с незнакомцами аккуратнее, на всякие провокации не поддавайтесь, а лучше первое время без надобности лишний раз не высовывайтесь из корпуса». «Спасибо за совет», — отсолютовал Кливент. Продавец махнул рукой. «Советы за бесплатно, А вот если хотите узнать адресочек Академии, то тут одним спасибо не отделаешься. Купите у меня хлеба или калачей. Я думаю, это будет справедливо. У меня все свежее и недорого стоит. А я покажу дорогу». «Я думаю, это справедливо», — обратился Кливен Кардусу. Тот кивнул. Они скинулись деньгами, прикупили ароматных буханок. «Единственное угадать не могу. В какую академию поступать собрались?» — спросил продавец, укладывая покупки в сумку клевента. «Вроде для горного дела не подходите вы. Там парни покрепче будут. На военные, небось, собрались?» «Академия истинной веры», — пояснил Ардус. «Вот, значит, как». — Ну, тогда вам совсем недалеко отсюда. Видите, вон там, за теми домами из серого кирпича, яблони растут. Дойдете до них, свернете чутка вправо. Там аллея святых будет, ее сразу признаете, коль на такую специальность поступаете. Ну, так пойдете по этой аллее, и в конце будет ваша академия. — Спасибо большое за помощь. — Обращайтесь, — улыбнулся продавец, небрежно махнув рукой. — Меня, кстати, Гульвардом зовут. Приходите закупаться, я тут каждый день стою. Еще много чего знаю интересного, что вам пригодится. Ко мне все студиозы бегают за булками и хлебом. Гульвард кашлянул в кулак, словно самому себе сказал. — Я ведь тоже учился в академии, только горного дела. — Да, за пьяную драку выгнали меня на последнем курсе. Да там такая глупая история произошла. Перехватив блуждающие взгляды собеседников, продавец похватился, произнес. «Чего это я? Вижу, что спешите, а я тут со своими разговорчиками». «Да мы просто», — начал Ардус, но Гульвард с жестом оборвал его. «Вижу, не надо оправдываться. Я поболтать люблю». Поэтому меня иногда заносит. Бывает такое, не скрываю. Так что не смею задерживать дух уважаемых господ. Желаю удачи в поступлении. Заходите, как будете свободны, поговорим. Спасибо. Кливент и Ардус пожали крепкую руку продавца, распрощались и поспешили по указанному маршруту в Академию. Гульвард крикнул им вслед. Помните! Даже слуги Божьи любят монеты. Последняя реплика дошла до путников только тогда, когда они подошли к аллее святых. Улицы вокруг академии имели не такой жуткий вид. Было здесь чисто, тщательно выметено, на домах не имелся тот отпечаток мертвечины, что повсеместно встречался на окраине города. Студиозой Раскрепел необычайно сутулый старик, сухой, как хворост, с колючим, полным злобы взглядом. Он вынырнул, словно бы из ниоткуда, перегородил вход, не давая пройти. По всей видимости, являлся привратником. — Студиозы? — с нажимом повторил он и сверкнул глазами. — Да, — ответил Ардус, не зная, как обойти сторожа. — Время посещения кончилось. — с нескрываемым злорадством произнес он, указывая им на выход. — Завтра приходите. — А сегодня уже никак нельзя. Просто мы... — Завтра приходите! — с еще большей надменностью проквакал старикашка. — Время уносит все. Бог остается! — процитировал он цитату из священной книги. — А завтра нас примут? — поинтересовался Кливент, уже собираясь идти. — Нет! — честно ответил превратник. Сегодня последний день зачисления. — И что же это получается, мы опоздали? — не скрывая раздражения и досады, спросил Ардус. — Получается! — кивнул старик и пошел прочь, закрывая решетчатые ворота. — Что делать? — упавшим голосом шепнул Кливент Ардусу. Тот пожал плечами. — Хотя постой! — Ардус начал выискивать что-то в кармане. — Есть одна идея. — Уважаемый! Обратился он к привратнику. Тот вернулся, крякнул. — Чего тебе? — Понимаете, мы с далеких мест шли сюда, много дней и ночей. Устали, может быть, и в самом деле припозднились. Но день еще не кончился. Ардус достал из кармана монеты. Три медных стал ими позвякивать в кулаке. — Как говорится, в священной книге «всякому свое за добро его». Ардус глянул прямо в глаза прибратника. «А вы очень добрый человек. Возьмите это скромное пожертвование на нужды Божьи». Он протянул деньги старику, тот молча взял их, и так же, как и появился, исчез в закутке, уступая дорогу. Кливен присвистнул. «И в самом деле любят монеты», — пробубнил он, заходя внутрь ворот. «Боюсь, на всех не хватит», — печально ответил Ардус, — мысленно прикидывая свои расходы. Получались не очень радостные цифры. Аллея святых располагалась в прямой линии, разрезая густо заросший парк и упиралась в кованые ворота Академии, черные и жуткие, как сама смерть. Шли молча, удивленно вертя головами. Было на что посмотреть. Вдоль аллеи располагались мраморные статуи святых, все двенадцать. Огромные, в четыре человеческих роста, слепящие, белые, девственно чистые, они производили неизгладимое впечатление. Кливин, засмотревшись на одну из статуй, едва не влетел в ограждение, вовремя поймал Ардус. — Еще успеем насмотреться, — сказал он, подгоняя напарника. Ворота были заперты. Пришлось стучать. Долго не открывали. И парни уже было решили, что безнадежно опоздали, как где-то внутри дверей что-то пронзительно лязгнуло, и ворота приоткрылись. Совсем чуть-чуть. Из полумрака показалось чье-то крысиное лицо. — Поступать? — будто сплевывая шелуху, произнес неизвестный. И, не дождавшись ответа, быстро добавил. — Денежный взнос есть? «Грамота? Все документы с собой?» Парни кивнули в ответ. «Заходите. Только не шумите. За мной идите. Припозднились чего так?» С трудом протиснувшись в щель, Ардус и Кливен зашли в полумрак помещения. Пахло тут пылью и яблоками. Воздух был сухой, старый, отчего сразу захотелось чихать. Незнакомец, что открыл дверь, проводил их до массивного стола, что стоял в углу просторной комнаты, приказал встать по левую руку, сам сел на скрипучий стул, макнул перо в чернильницу и стал что-то аккуратно выводить на листе бумаги. Писал он медленно, очень медленно, иногда останавливаясь, и долго любуюсь получившимися словами и словно бы удивляясь самому себе, как здорово вышло. Подмерное мерное поскрипывание пера Климент начал клевать носом. «Ардус, дабы не уснуть, изучать узоры на стенах». Узоры путались перед глазами, сходились, расходились, врисовывали круги и вновь сходились окончательно запутавшись в чрезвычайно сложном рисунке. Время тянулось, как смола. «Имя!» — вдруг произнес секретарь, крысином, немигающим взглядом уставившись на Кливента. Тот вздрогнул, осипшим голосом поспешно произнес. «Кливент, меня зовут Кливент». «Фамильный дом имеется?» «Да, Кливент из рода Фадоров». — Так и запишем. Кливент Фадорийский. — Грамоту покажите. Кливент достал из кармана небольшой свиток, протянул. Секретарь небрежно развернул бумагу, пару раз неопределенно хмыкнул, водя пальцем по строчкам, вернул владельцу. — Так, теперь вы. — Ардус из рода Тордоров. Вот грамота. Секретарь записал... Отложил перо в сторону, хрустнул костяшками пальцев. «И полагающийся сбор на поступление. Два золотых». «Сколько?» — не смогли сдержать удивление парни. «Два золотых!» — секретарь раздраженно сморщил нос. «Не я устанавливаю цену. Мое дело маленькое, я бумажные дела веду» и выслушивать ваше удивление и негодование мне совсем не хочется. Каждый день слышу это, сил уже нет. Между прочим, вы опоздали на запись. Этот паскуда старый сторож опять спит на дежурстве. Мне полагается вас прогнать отсюда. Вот деньги, — первым опомнился Ардус и звякнул монетами об стол. — Положено два золотых на сбор, значит, держите. Кливент последовал его примеру. Человек с крысиным лицом прищурил глаза, будто пытаясь понять, не насмехаются ли над ним. Осторожно взял деньги. Заученным текстом протараторил. — Каждому поступающему в Академию истинной веры на время учебы положено и гарантируется проживание в корпусе, питание и доступ — Библиотеки библиотеке в пределах его допуска. «В академии существует свой свод правил, с которым вы должны ознакомиться и беспрекословно его выполнять. Нарушение правил влечет за собой отчисление. Вам все понятно?» «Понятно», — в один голос сказали парни. «Тогда пройдемте в корпус, я покажу вам вашу комнату. Выдам все необходимые вещи и ознакомлюсь с правилами». Крысиное лицо... Собирался уже идти, но остановился, обернулся, тоном полным льда, сказал — И учтите, молодые люди, соблюдение правил Академии я буду проверять каждый день.